Она прекрасно понимала, что он прав. И видела, что дальше скрывать от него правду не имеет смысла. «Потому что люблю я не Дункана, а другого человека», — сказала она, посмотрев ему прямо в глаза. «Мы сказали, что это Дункан, чтобы пощадить твои чувства». «Пощадить мои чувства?» «Да. Потому что человек, которого я на самом деле люблю, и ты меня за это, конечно, возненавидишь, мистер Меллерс, наш бывший лесник». Если бы он мог выпрыгнуть из своего кресла, он сделал бы это. Это была катастрофа. Лицо его вмиг стало желтым, глаза выкатились из орбит и с неподдельным ужасом впирились в конни. Затем он бессильно откинулся на спинку кресла и, судорожно хватая ртом воздух, воззрился на потолок. Спустя некоторое время он снова сел прямо и спросил каким-то жутким голосом, «Ты уверена, что говоришь мне правду?» «Да, ты и сам это знаешь». «И когда у тебя с ним началось?» «Весной». Он молчал, чувствуя себя, как попавший в ловушку зверь. «Выходит, это была ты там, у него в спальне». «Так значит, он в глубине души знал, знал все это время. Да, это была я». Он сидел в своем кресле, подавшись вперед, и устремив на нее взгляд, исполненный отчаяния и ненависти. «Господи, Боже мой! Да тебя мало стереть с лица земли! Но почему?» — слабым голосом воскликнула она. Но он, казалось, ее не слышит. «Этот подонок! Этот жалкий плебей! Этот самодовольный хам!» Кем же нужно быть, чтобы, спутавшись, подумать только с одним из моих слуг? Столько времени вести себя, как ни в чем не бывало, и делать вид, будто ничего не происходит. Ох, боже, боже! Да неужто же нет предела этой чудовищной низости женщин? Он был вне себя от ярости. Впрочем, чего еще можно было от него ожидать? И ты хочешь сказать, что надумала иметь ребенка от такого подонка, как он? Да, у меня будет от него ребенок. «У тебя будет ребенок? Ты хочешь сказать, что уверена в этом?» «И как долго ты уверена?» «С июня». Он даже лишился дара речи. И взгляд его снова стал бессмысленным, как у младенца. «Только диву даешься, наконец сказал он. «Как таких носит земля?» «Ты это о ком?» — спросила она. Он как-то дико на нее посмотрел и ничего не ответил. Было очевидно, что у него даже в голове не укладывается, чтобы... Существование такого ничтожества, как Меллорс, могло быть связано с его собственной жизнью. Это была острая, безграничная, бессильная ненависть. «И ты хочешь сказать, что намерена выйти за него замуж и носить его подлое имя?» — спросил он наконец. «Да, именно это я и собираюсь сделать». Он снова на какое-то время онемел, а затем сказал. «Что ж, это лишний раз доказывает, что я никогда не ошибался на твой счет». Ты ненормальная, ты не в своем уме. Ты одна из тех полубезумных, растленных женщин, которые не мыслят своей жизни без порока, у которых ностальгия по грязи.